аркадий гайдар повести издательство детская литература москва 1966 год из-за какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришел в москву только в три с половиной это огорчило надкуши галлову потому что севастопольский скорый уходил ровно в 5 с и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде. Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника Шигалова. «Дядя!» — крикнула опечаленная Надка. «Я в Москве!» «Ну да, я, Надка!» «Дядя, поезд уходит в пять!» «И мне очень-очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть!» В ответ, очевидно, Надку выругали... Потому что она быстро затараторила свои оправдания, но потом сказали ей что-то такое, от чего она сразу обрадовалась и заулыбалась. выбраввшись из телефонной будки комсомолка натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок. Ж ждать ей пришлось недолго. вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, И крепкий старик с орденом распахнул перед Надкой дверцу. И что за горячка выбронила Надку? Ну, поехала бы завтра, а то дядя, жалко, поезд в пять часов. Дядя, виновата и весело заговорила Надка, хорошо тебе завтра. А я и так на трое суток опоздала. То в горкоме сказали завтра, то вдруг мать попросила завтра. А тут еще поезд на два часа. Ты уже много раз был в Крыму, да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, добуденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти. А мне восемнадцать, а ты завтра да завтра. ой надтка почти испуганно ответил шагалов сбитый ее бестолковым шумным натиском ой надтка и до чего же ты на мою маруську похожи а ты постарел дядя продолжала натка я тебя еще знаешь каким помню в черной папахе сбоку у тебя длинные блестящие сабля шпоры грох грох ты откуда к нам приезжал у тебя рука была прострелена Вот однажды ты лег спать а я и еще одна девочка верка потихоньку вытащили твою саблю спрятались за печкой рассматриваем а мать увидала нас до да хворостиной мы рев ведь ты проснулся и спрашиваешь у матери от чего это даша девчонки ревут да они проклятые твою саблю вытащили того гляди сломают А ты засмеялся Эх даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай, пусть смотрят. Ты помнишь это, дядь. Нет, не помню, надко улыбнулся шигаллов. Да это было. И еще в девятнадцатом. Я тогда из-под бесарабии приезжал. Машина медленно продвигалась по мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. умолчно гремели грузовики и трамвай но все это нравилось надки и людской поток и пыльные желтые автобусы иззвеящие трамвай которые то сходилиились то разбегались своими путанными дорогами каким-то далеким и неизвестным ей окраинам к дангуэровки дорогомиловки к сокольникам к тюфелевй и мариной рощем и еще и еще куда-то И когда, свернув с тесной Мясницкой к земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, надко сдернулась синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы. В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. юда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда. Здесь галлов заказал два обеда бутылку пива и мороженое.